Глава восемнадцатая Ранее в тот же вечер Алиса у себя во дворе высматривала Люка. Папа только что заставил ее пообещать вести себя прилично во время свидания с новым другом, после чего ушел в дом. Мама до сих пор не вернулась из своей поездки по каким-то делам. Алиса улыбнулась Люку, когда тот подошел к крыльцу. Он попытался натянуто улыбнуться в ответ. «Ты закончил работу?» — спросила Алиса. Вовсе нет, ответил он. Я мог бы работать еще целый день. Знаю, что папа очень не оценит. На улице чертовски жарко. Под градом катил по его лицу. Он посмотрел ей в глаза, но оказалось, будто смотрит сквозь нее. Его рот немного приоткрылся, когда он тяжело задышал. Глядя на люка, Алиса прищурилась, так как солнце светило прямо за его головой. Оранжевое свечение гораздо ярче солнце мелькнуло в его глазах. Алиса поняла, что, скорее всего, ее глаза подводят ее. Ты готова пойти искупаться? спросил он. Я изжарился так, как никогда в своей жизни. Алиса взяла купальное полотенце с качелей и сказала: "Конечно, пойдем. Я оставил квадроцикл дома, не захотел гнать его сюда. Почему не захотел? Хотел прогуляться." «Кажется, будто почти сто лет ноги не разминал», — улыбнулся он. «Ну, ладно». Кожа люка, обычно загорелая, сегодня выглядела болезненно бледной и покрытой красными пятнами, которые Алиса могла поклясться, будто двигались, как живые чернильные кляксы. Темные круги нависали под его глазами, обычно зачесанные назад волосы растрепались и свисали патлами поверх щек. При дуновении ветерка до Алисы... Доносился запах какой-то гнили. Люк подошел к ней и протянул руку. «Хочешь прогуляться до моего дома за квадроциклом?» Алиса протянула ему свою руку и улыбнулась, когда он взял ее. Его ладонь оказалась влажной и горячей. Длинные пальцы полностью обхватили ее ладошку, когда они пошли по подъездной дорожке. «Ты весь горишь», — сказала Алиса. «Уверен, что хорошо себя чувствуешь?» «Просто прекрасно», — ответил он. «Как далеко до твоего дома?» «Меньше мили». «У тебя голос изменился. Ты не заболел?» «Я весь день был на солнце. Во рту пересохло», — ответил он, по-прежнему глядя себе под ноги. «Может, я сбегаю в дом и принесу попить?» «Ничего страшного, попью дома». Взявшись за руки, они зашагали по солнечному ветвистому проезду. Алиса никогда не была в этой части улицы. Она во все глаза смотрела на пышные зеленые деревья, окружавшие их со всех сторон. Вдоль дороги тянулась неглубокая канава, по которой тек небольшой ручеек, оставшийся после отгремевшей ночной грозы. Из-за поворота до Алисы донесся громкий звук мотора. Большой дизельный пикап вырулил перед ними, заняв их сторону дороги. Алиса отпрыгнула в канаву, в то время как люк остался стоять на месте, когда водитель в последний момент резко свернул, чтобы не задеть его. Он высунулся из окна посмотреть на Люка, который невозмутимо взглянул на него в ответ. «Прости, Люк!» — сказал мужчина средних лет. «А вы, юная леди, в порядке?» Алиса вылезла из канавы, ее ноги и сандалии промокли. «Да», — ответила она. «Не беспокойтесь». «Должно быть, я чересчур резко повернула. Люк, ты точно в порядке?» Не проронив ни слова, Люк продолжал пялиться на него. Алиса заметила, как встревоженное лицо водителя стало испуганным. Она стояла позади Люка и видела только его затылок. «Просто прекрасно!» — наконец сказал Люк. С таким видом, будто его сейчас стошнит, мужик в пикапе отвел от него взгляд и завел мотор. «Будь осторожен!» — выдавил он. Перед тем, как тронуться, он посмотрел на Алису нервно, а потом опять на Люка. «Что это вообще было?» — спросила Алиса. Люк повернулся к ней. «Не знаю, что ты имеешь в виду». «Кто это был?» «Я не знаю точно». «Но он знает тебя». «Давай, пошли уже». Он схватил ее за руку и практически вытащил на дорогу. Ей пришлось почти бежать, чтобы поспевать за его широким шагом. «Люк, ты мог бы идти чуть медленнее ради маленькой девушки». Люк чуть замедлился, и они прошагали молча еще несколько минут. Алиса сочла за лучшее игнорировать неудобство, вызванное обхватившей ее ладонь рукой. Они вышли на прямой участок дороги и теперь приближались к ветхому одноэтажному домику, приютившемуся среди деревьев в полевой стороне. «Вот мы и на месте», — сказал Люк, когда начал переходить дорогу, потянув Алису за собой. Алиса рассмотрела дом и решила, что когда-то давно он мог прекрасно выглядеть, но за прошедшие годы совсем износился. Квадроцикл Люка стоял в дальнем углу двора, на подъездной дорожке виднелся разрисованный белым и синим грузовой форт. «Это грузовик твоего папы?» За время их прогулки ветлюка каким-то образом стал хуже. Кожа еще больше побледнела, а красные пятна на ней стали заметнее, и теперь светились почти как лавовая лампа. Оранжевая вспышка сверкнула в его глазах, когда он посмотрел на нее, и Алиса поняла, что в тот раз видела вовсе не игру света. Она вытаращилась на него, и он улыбнулся. «Пойдем, хочу показать тебе кое-что». Продолжая тянуть ее за собой, Люк вошел к себе во двор. Впервые за время их прогулки она задумалась о том, чтобы вырвать руку и убежать. Прежде чем она успела подумать во второй раз, они уже подошли к входной двери. Он с силой толкнул ее, и та распахнулась. «Я могу подождать снаружи», — сказала Алиса, но Люк затащил ее за собой в дом. Она поморщилась от боли, подумав, что он мог бы выдернуть ей руку из сустава, если бы захотел. Он захлопнул дверь. Она уже хотела в голос пожаловаться, когда увидела папу Люка, сидящего в гостиной в кресле перед телевизором с бутылкой пива в руке. На вид ему было под 50 лет. Он был невысокого роста и коренастый, с заметным брюшком, похожим на баскетбольный мяч. Люк не имел с ним ничего общего во внешности, кроме темного цвета волос. — Привет, сынок! — сказал мужчина, уже явно под шафе. Кто твоя подружка? — Люк повернулся спиной к отцу и закрыл входную дверь на замок. «Люк, что ты делаешь?» — спросила Алиса так тихо, что только он мог ее расслышать. Он приблизил свое лицо к ней и ухмыльнулся, в то время как его глаза вспыхнули, как угольки. «Люк горит в аду!» — прошипел он. Она отпрянула от него испуганно. Запах тухлых яиц вонзился ей в ноздри. Волны жары исходили от парня, как будто она стояла перед открытой духовкой. Он посмотрел, как она отшатнулась спиной к двери и сделал шаг, оказавшись между ней и выходом. «Сядь!» — прорычал он и швырнул ее на кушетку. «Эй, какого черта ты там делаешь?» — спросил его отец, поднимаясь с кресла. Люк в два шага настиг своего отца и ударил его по лицу сбоку, сломав челюсть. «Алиса!» Сидя на кушетке, издала крик, когда увидела, как глаза пьяного мужчины закатились, а сам он изо всех сил пытался не потерять сознание, в то время как его выбитая челюсть искривилась. Алиса вскочила и рванула к двери, но Люк схватил ее за шею и оторвал от пола. Она зацарапала его руки, пытаясь вдохнуть. Кожа ее словно загорелась от его прикосновений. Он швырнул девушку об стену, и она сползла на пол, закашлившись. «Я весь горю», — сказал Люк, раздраженно дергая за воротник своей белой рубашки. Он с потерянным видом отступил к стене. Алиса в замешательстве смотрела на него, продолжая сидеть на полу. Парень закрыл глаза ладонями, и она увидела, что его руки покрылись красными нарывами. Один за другим нарывы начали лопаться. Черные струйки пятнали уже и так грязный пол. Алиса попыталась закричать, но ее горло сильно болело. «Как же горячо!» — заорал он, прижимаясь к стене так сильно, что оставил на ней кровавое пятно. Вцепившись обеими руками себе в волосы, он с криком рванул их, выдергивая потлатый скальп, словно мокрые обои, и швырнул на пол. Алиса перевела взгляд на отца Люка в кресле, который в ужасе вытаращил глаза. Он поймал ее взгляд и попытался встать. Люк ничего не заметил, разрывая свою рубашку до середины. «Я горю, горю, горю!» Его голос становился более хриплым и звериным. Еще больше пузырей начали лопаться на обнаженной груди, подобно вулканам из плоти. «Еще рано!» Прошипел он. Он поднял взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть своего отца, который врезался в него плечом, впечатывая в стену, отчего несколько пузырей на спине люка лопнули. Не теряя времени, Алиса вскочила на ноги. Она побежала вглубь дома, молясь о пути наружу. Первая комната по коридору, очевидно, принадлежала люку. Над кроватью находилось окно. Алиса вскочила на нее, открыла металлические задвижки и подняла тяжелую стеклянную панель». Стоя на кровати, она вытянула ногу, поставив ее на подоконник снаружи, наклонила голову и просунула в проем туловище. Правая нога еще оставалась в комнате, в то время как Алиса держалась за окно одной рукой. Земля была всего в пяти футах внизу. Алиса быстро перекинула вторую ногу через подоконник и приземлилась на нагретую солнцем траву. Внутри дома раздался крик отца Люка, но быстро оборвался. Алиса повернулась в сторону деревьев и побежала. «Алиса!» — закричал из окна люк, когда она отбежала уже на двадцать ярдов. Она обернулась и увидела в окне плавящееся багровое лицо, а из окна тянулась наружу, лишенная всякой плоти конечность. Алиса подумала, что ее мочевой пузырь сейчас лопнет, но развернулась и побежала дальше. «Иди ко мне, Алиса!» — донеслось ей в спину. Лавируя среди деревьев и перепрыгивая через коварные древесные корни, она продолжала бежать. Ее дом находился в противоположной стороне, но она не задумывалась о таких мелочах. Главное было убраться как можно дальше от монстра, а потом уже найти дорогу домой. «Алиса!» — завывала тварь в теле Люка. Она замедлила скорость, достигнув склона в лесу, а потом поспешила вниз с таким отчаянием, которого даже не подозревала в себе. «Присоединяйся к нам, Алиса!» Голос приближался. Адреналин придал силы ее ноги задвигались быстрее. Она увидела вершину склона прямо впереди и поняла, что если доберется до нее, то может поменять направление и уйти от преследователя. «Некуда бежать, Алиса!» Издевательски донеслось с подножия. Девушка старалась не оглядываться. Она знала, что если увидеть тварь, то от страха ее парализует. Сухие ветки и почва хрустели под ногами, преследовавшей ее твари. Алиса рванула вверх, она ощутила, как желудок подпрыгнул до самого горла, когда она увидела перед собой обрыв. На безжалостном склоне, зазубренных камней, растительность значительно редела. Инстинкт выживания погнал ее вперед по спуску. Она пыталась оставаться на ногах, но после скользящих трех шагов упала на копчик и начала скользить вниз. Наткнувшись на яму в земле, она перевернулась на бок и покатилась быстрее, подобно бревну. Где-то сзади визжала тварь, но Алиса потеряла малейшее понятие о направлении. Она резко прекратила спуск, только когда врезалась в дерево у самого подножия. Изображение кружилось перед глазами, словно волчок. Она с трудом приподнялась и прислонилась к дереву, сквозь туман рассматривая существо наверху холма, смотрящее на нее в ответ. Она разглядела, что она выронила из руки какую-то штуку размером с футбольный мяч. Штука покатилась вниз по холму, подпрыгивая по мере увеличения скорости. Алиса закрыла глаза, когда штука подпрыгнула последний раз перед тем, как врезаться в ее ноющий живот. Сквозь дымку она посмотрела на мяч, теперь лежавшая у нее на коленях. Моргнула, не в силах отвести взгляд от двух глаз, смотрящих на нее застывшим в них выражением ужаса. Когда зрение прояснилось, она поняла, что смотрит на голову отца Люка, без нижней челюсти, разорванная на щеке кожа, болталась, как кусок ткани. Она закричала, не в силах ни шевельнуться, ни объяснить, что вообще происходит, надеясь только проснуться в теплой постели у себя дома». С холма посыпались камни и прочий мусор. Алиса поняла, что уже поздно хоть что-нибудь предпринять. Она прижалась к дереву, закрыла глаза и зарыдала, когда спустившаяся тварь поползла к ней. Исходящий от нее жар теперь опалил ее лицо, но Алиса даже не приоткрыла глаз, чтобы взглянуть. Пять длинных, похожих на когти пальцев, залезли ей в волосы и обхватили голову, как баскетбольный мяч. Тварь усилила хватку, Острые ногти впились Алисе в кожу и потащили наверх, несмотря на ее вопли и дрыганье. Чудовище рвануло голову Алисы вверх и ударило ее об камень, вышибая волю к сопротивлению. Обмотав Алисины волосы вокруг себя, как собачий поводок, обугленная рука потащила ее обмякшее тело по грязи наверх.